Глава 3 Мир без боли. Часть первая. Небольшой иглой он тыкал в ладонь бесчисленное количество раз. Однако он не чувствовал никакой боли, он совсем ничего не чувствовал. Как будто рука была полностью парализована, он пошевелил рукой, нервы были соединены правильно, но он не чувствовал соприкосновения с иглой. Причина была проста – украдена Его осязание было украдено. Нет, возможно, точнее было бы сказать, что он отдал его. Он отдал своё ощущение прикосновения мечу. Рифал Эдия перестал колоть иглой в ладонь и поднял голову. Свободно не волнистые волосы персикового цвета, один глаз. Этим глазом он оглянулся и посмотрел на длинный меч, настолько длинный, что никто даже не мог и подумать, что человек сможет использовать его. Это меч чёрного цвета. Известный как меч регенерации гловил, Это был проклятый меч. Поглотив часть тела Рифала, этот меч смог высвободить огромную силу, такую мощную, что никто не мог бы и подумать, что так и существует. И в качестве компенсации он на этот раз лишился своего осязания. Даже если бы его рубанул меч, он больше ничего не чувствовал. Даже если его заколют копьём, он ничего не почувствует. И с другой стороны, даже если к нему прикоснётся кто-то, кого он любит, А ничего не почувствует. От этой мысли ему стало немного не по себе. Если он стал кем-то, кто вообще ничего не чувствует, он не сможет чувствовать боль человека. Он может стать кем-то, кто ничего не чувствует, независимо от того, кого он убил. От этой мысли ему стало немного не по себе. Даже если всё не так, он уже и так забрал невероятное количество жизней. Когда он взмахнул своим мечом, который обладал невероятной силой, Он унёс тысячи, десятки тысяч жизней. Конечно, у него была справедливая причина, по которой он должен был делать то, что делал. Но убийцы не должны быть прощены. И поэтому он не верил, что это оправдание. Скорее, он проклял это. Он негодовал. Но если он станет кем-то, кто ничего не чувствует, то он больше не сможет ощущать негодование и тому подобное. От этой мысли ему стало не по себе. Монстр, который ничего не чувствовал, даже убивая того, кого любил... «Монстр, да?» Сказал он, глядя на ладонь, которая ничего не чувствовала, хотя она была вся красная от его крови после того, как он усколол её. «Но это для уничтожения монстров. Даже если я стану монстром, в этом нет ничего плохого, не так ли?» Сказал он, грустно улыбаясь. Затем он крепко сжал руку в кулак, надавив на кровеносные сосуды, он остановил кровотечение. Прямо сейчас он был в церкви, Несмотря на то, что он использовал Гловил после того, как заплатил за его силу цену, он не смог уничтожить империю Гейлфиланд, и поэтому его солдаты отступили в божественный город Илон. Нет, это было непростое отступление, не так ли? Они сбежали. Со стороны Гейлфиланда было направлено оружие аномальной силы, которое гастарг не узнал, силой, достаточной, чтобы уравновесить Гловил. Оружие аномальной силы, которое забрало десятки и сотен тысяч жизней одновременно, и сильно изменила местность. Из-за этой силы Рефал и его люди бежали. Однако если противник мог использовать свою силу без ограничений, то у них не было абсолютно никаких шансов на победу. Более того, о том, кто использовал эту силу, они ничего не знали. Поэтому они сбежали. Потому что они не пришли сюда, чтобы умереть, чтобы потерять всех своих союзников, и они отступили в божественный город Элон. За то время, которое потребовалось, чтобы прибыть сюда, на лицах солдат возникли паника и отчаяние. Это было естественно. Проиграть войну, в которой они были уверены, что выиграют, и, возможно, теперь будут преследоваться, их бросало в дрожь. И в дополнение ко всему, если их будут преследовать, всё это кончится в одно мгновение. Без какого-либо внимания к стратегии, тактике и тому подобному, если бы это оружие использовали ещё раз, всё бы закончилось. Это была ситуация, в которой не было никакого способа выразить безумие всего этого. Нет, вполне вероятно, что солдаты предыдущих стран, которые они покорили, думали и огловили именно так. То, что человек использовал такое оружие, было ненормально. Они бы подумали, что это безумие, и что посеешь, то и пожнёшь. Против них было применено неизвестное оружие, и дрожав в панике, они сбежали. Боевой дух солдат резко упал... Хотя в настоящее время Риза лихорадочно реорганизовывал армию, вплоть до того момента, когда они отступили в божественный город Элон, было значительное количество беглецов. Но, конечно, Рефал их не обвинял. После того, как он сам увидел такую силу, он захотел сбежать. Он не хотел оставаться в такой безумной битве даже на мгновение. Кроме того, в тот момент, когда это неизвестное оружие уничтожило силу его меча, он почувствовал лёгкое облегчение – Несмотря на то, что ради этой силы он пожертвовал своим чувством осязания, она была сведена на нет, он всё же немного чувствовал себя спасённым. Потому что он, который до сих пор так легко убивал противника Гловелем, был остановлен. И кроме того, из-за этого он не убил Кефар. Несмотря на то, что он знал, что не может себе позволить совершать ошибки во время продвижения на Центральный континент, он был немного благодарен за то, что Гловел был остановлен». А что касается того, кто это сделал, он сразу понял. Король демонов Райнер Люд. Слухи распространились по всему миру в мгновение ока. В битве олицетворения демона Райнер Люд встал и проклятым дыханием уничтожил миллионы солдат Гастарка и Гейлфиланта. Это не было правдой. По крайней мере, в этом сражении Гастарк не потерял большое количество своих солдат. Но всё в порядке, правда, не имело значения. Когда дело доходило до информационной войны, побеждали те, кто делал первый шаг. Райнер-Лют быстро предпринимал шаги, распространяя такую информацию, он вселил в мир панику. И, воспользовавшись хаосом, он опустошил земли Гейлфиланта. Кроме того, он беззастенчиво основал свою страну из Гейлфиланта, и когда Рефал подумал о стране Райнера-Люта, которая быстро выросла за 10 дней, Народная Республика Сфелет, как её называли, он охмырался. Опасаясь силой, которая отменила силу Гловела и совершив то, что можно было бы назвать ошибкой, сбежав сюда, в божественный город Эллон, он проклял слабость своего собственного сердца. Тогда, если бы он атаковал ещё раз Гловелем, он бы победил. Наблюдая за действиями Народной Республики Сфелиот за последние десять дней, он это понял. Они действовали, не полагаясь на силу Райнера Люта. Если в качестве силы, способной уничтожить Гловел, силу Райнера так легко запустить но несмотря на возможность использовать одну лишь эту силу для захвата всей нации Гейлфиланта, они этого не сделали. Взяв несколько частей, они объявили о создании своей страны. В то же время они, похоже, призывали к запрету на использование Рулфрагмей и к мирному договору. Другими словами, они не могут сравниться с Гловелем. Вот что происходит. Пробормотал он со Стоном. Вполне вероятно, что Райнер Алют не мог постоянно использовать эту силу, Кроме того, у них не было больше рулфрагмей, чем у Гастарка. Вот почему эти парни взывали к миру, используя результаты только произошедшей битвы, так как они обладали той же силой, что и Гастарк, этого было более чем достаточно, чтобы потребовать запреты использования рулфрагмей. Если бы они использовали его, это было бы нарушением мирного договора, и поэтому одним ударом это могло бы перечеркнуть все усилия. И это, казалось, было ключом к успеху, Несколько стран начнут одобрить этот договор, страны, которые запоздали в сборе Руэлфрагмей, выразят одобрение запрета. Если это мнение станет консенсусом в мире, гасторку стало бы трудно использовать свою силу. Поскольку они должны были полностью расширить своё влияние по Центральному континенту, если они не смогут использовать свою силу, это будет очень плохо. Конечно, они с самого начала смирились с тем, чтобы стать врагами мира, Однако с этого момента, даже если они используют силу Гловила, был шанс, что враг не сдастся. В тот момент, когда Гастарк использовал бы Гловил, мир стал бы врагом Гастарка и обратился за помощью к Народной Республике Сфелиет. «Они обратятся за помощью к Королю Демонов. Сделайте что-нибудь с Гастарком, который нарушил договор», — скажут они. Другими словами, они больше не могли продвигаться вперёд, запугивая других Гловилем, и так заставляя сдаваться. Если они захотят при помощи силы продвинуться вперёд, им придётся убить врага. Касательно этого... Определённо демона пробормотал рифал. В итоге из-за этого договора число жертв, которые необходимо принести, чтобы гастарг теперь мог продвигаться вперёд, значительно возросло. Вражеские страны больше не захотят сдаваться. В таком случае у них не будет другого выбора, кроме как убить. Нет, это была не единственной проблемой. Таким образом появится много жертв. А люди погибнут ещё больше, чем до сих пор. Почему Райнер Люд хотел этого, он не знал, но... «Король демонов. Разве это не идеально?» Сказал Рифал, саркастически улыбаясь. И затем ворота церкви распахнулись, и вошёл один человек. Уникальные волосы персикового цвета Гастарка, ясные голубые глаза. Как будто для того, чтобы соответствовать им, синяя униформа батальона магических рыцарей Гастарка Начальник штаба всей Империи Гастарка, командир батальона магических рыцарей Ригевальд Спентест. А Риза заговорил. Ваше Величество. Что такое? Прибыл посол. На лице Рифала появилась улыбка. Отправлен королём демонов? Да. Похоже, что это посол Народной Республики Сфелиот. Они прибыли поговорить напрямую с Вашим Величеством. Я не хочу. Когда Рифал сказал так, Риза засмеялся. «На посолу женщина?» «Хорошо, пусть приходит прямо сейчас. Как всегда».